Глава 12 Мир Миранта. серф Бордель артефакторов. «Что случилось на точке выхода?» Спиркс налил себе полстакана виски. «Я, хм, видимо, контузила, да? Помню только, что как только прибыл на Борланд, меня тут же обстреляли. А вот что было дальше, все в тумане. Просто когда я подорвался вслед за тобой... На Борлэнде уже закончилась бойня с твоим участием. Ты выскочил первым, и все там разнес в пух и прах. И нас там ждали, хвост даю на отсечение. Ждали? Нас? Ты уверен, что это не шайка местных головорезов случайно на нас напоролась? Там, насколько я знаю, не рай для законопослушных оборотней. Олухов с оружием на Борлэнде, как в кустах возле храма Калыша, насрано. Может, какие-нибудь рейдеры заметили мой приход на лист и решили пощипать по-быстрому нет пандис не случайно и там были не рядовые отморозки на месте засады я нашел открытый окоп окоп пандис открытый по всем правилам как по-твоему часто случайная гопота при наскоке окопы роет к тому же их поддерживал огнем шагоход с автоматическим минометом «Это тебе из него мозги отвалило!» «Миномет — это несколько выше уровня тамошних боссов! Не находишь?» Артефакторы некоторое время помолчали, крутя ситуацию в своих головах и так и сяк. Пандис смотрел в стол отрешенным взглядом, а Спиркс особенно тщательно подошел к делу истребления азаповского виски, выставленного на стол. Каждый ждал, что самый очевидный, а от того еще более неприятный вывод, выскажет другой. В итоге панда проиграл партию в гляделке столу. «Получается, нас кто-то слил, Спириа? Кто-то из своих? Ну, есть же определенные ритуалы». «Ритуалы есть, Спиркс», — пандис взвился и навис над столом. «Есть, я знаю. Я свой ранг магистра, как и ты, не забухло, покупал». При желании можно точно отследить, куда ушел объект, даже не зная способа его смерти. Сложно и энергоемко, но можно. Можно даже по остаточному следу от перемещения привязаться к объекту. Я даже поверю, что плавбаза не успела затонуть и нашлись выжившие. Поверю, что они смогли на глазок определить, как мы уходили. Хер с ним, Спири, я готов поверить во все это. И я хочу поверить. Ну, блядь. Назови мне хоть один способ узнать о точке выхода заранее. Заранее! Чтобы успеть туда согнать бойцов, подогнать миномет и, черт возьми, выкопать этот чертов окоп. Молчишь, а я тебе отвечу. Такого способа нет. Пандис, до этого мы не знали о щите Архуса. Хрен его знает, что еще попало в лапы Тенебриса. Медведь снова присел на диванчик и расплылся по мягким подушкам. Спиря, не надо плодить сущности. Ни ты, ни я не знаем такой технологии. Зато мы оба знаем природу оборотней. Это у тебя с войны засела в башке свои и чужие. Нас слили, и неважно, нравится тебе этот факт или нет. Тогда кто это, сука? На енота было жалко смотреть. Спиртс разом осунулся и постарел. Истинный возраст енота проступил сейчас особенно явно. Неверный вопрос, братишка. Сейчас абсолютно насрать кто. Гораздо важнее вопросы когда и зачем. Ответим на них и поймем кто. А может... Может, Пиркс. Если нас предали с самого начала, это полная жопа. Если предположить, что вся эта афера с инфокурьером ложь, опытный образец в лаборатории тоже лажа, значит нас целенаправленно наводили на эту плавбазу. Зачем? чтобы мы слили чуме информацию? Тогда выходит... Выходит, что чума сейчас, сломя голову, летит в гости к своему личному пиздецу. Спиркс вскочил со своего диванчика и уже было ломанулся на выход из ресторанной кабинки, когда панда ловко сцапал его за холку. «Ну-ка, притормози!» «Иш, ожил, ягозень морщинистая!» «Куда намылился?» на тур мы уже сильно припозднились!» Они, если еще и не начали, то уже как минимум на стартовых позициях. Да погоди ты, не вырывайся. С ней отряд тузов и три сотни глымовских недамагов с иглометами. Про их наличие практически никто не знает, а это прекрасный козырь. И что ты предлагаешь? Сидеть тут и ждать? Я предлагаю разобраться. Врак уже в курсе, что засада на нас обломилась. Значит, нас либо ждут на фелисе, а мы туда не пойдем, либо ищут по всему древу, и у нас есть время подумать. Вот и предлагаю начать разбираться, пока сидя тут. Кто же в нашем окружении такой стратег, что смог облапошить безобидного мишку-оружейника и старенького енота-артефактора? Идет?» Спиркс некоторое время побукцовал лапами по полу, потом раздраженно вырвался из лап пандиса и снова плюхнулся на диванчик. Схватив бутылку в виски и осмотрев стол на предмет еды, енот крикнул в проход. «Карина!» «Да, хозяин?» На пороге вип-кабинке появилась управляющая борделем леса. «Принеси пожрать чего, только не закуски. Похлебать горяченького и мяса Много мяса!» «Хозяин, у нас же не ресторан, мы не готовим!» «Так пошли кого-нибудь в ресторан и принеси мне жрать! Надо ее менять, пандис!» Эта овца совсем перестала работать головой по прямому назначению. Недовольно пробурчал артефактор, когда за Кариной закрылась дверь. Итак, какой у нас план? Мир Миранта. серф рынок и склады. Енот с медведем пробирались по городскому рынку, протискиваясь в живом потоке среди плотных рядов прилавков и мелких магазинчиков. С утра на рынке было не протолкнуться. Продавцы бойко нахваливали свой ассортимент, покупатели нюхали, щупали, мяли, тискали и даже покусывали товар. А вокруг них в сутолоке шныряли базарные мальчишки-носельщики и посыльные. Вся эта толпа спорила, рекламировала, торговалась и ругалась на всех диалектах. И если крупному и тяжелому медведю не составляло труда степенно прогуливаться в плотной массе народа, расталкивая пузом зазевавшихся, то маленького Спиркса как будто нарочно все толкали, пинали, норовели наступить на лапы и хвост или заехать чем-нибудь по уху. Что, впрочем, никак не помешало ему походя подрезать у толстой кошки кошель с местной валютой. «Пандис, эй! Долго нам еще тут топтаться? Где твой шнырь? Он вообще здесь?» «Знаешь, друг мой, у базарных карманников обычно нет офиса с вывешенным расписанием работы. Не суетись. Центральный базар — его земля. Найдем. Если не сегодня, то уж завтра точно». Спустя не менее часа бесцельного блуждания Спиркс начал развлекаться тем, что пытался в толпе запомнить отдельные морды а на втором кругу по базарной площади отыскивать их снова, тем самым отслеживая перемещение. Когда это наскучило, просто начал воровать вещи у одних покупателей и подкидывать их в сумки других. Тут его внимание привлекла странная пара. Достаточно молодая и миловидная шла чуть ли не в обнимку с рослым бабуином. Что-то в этом смутило старого артефактора, и он, оглянувшись на Пандиса, решил все же проследить за парочкой. Странностей стало больше. Енотиха двигалась как-то неестественно, на прямых лапах, словно марионетка. Сразу в глаза бросилось как сильно бабуин стискивает ее плечо и буквально волочит за собой. Через минуту наблюдения в толпе выискался второй бабуин который шел параллельно парочке с левой стороны и отчаянно делал безучастный вид. Странная пара свернула в проулок и начала удаляться от рыночной площади. Второй бабуин тоже выбрался из толпы и уже не скрываясь подскочил и схватил енотиху за другую лапу. Вместе с напарником они буквально оторвали ту от земли и поволокли в глубь проулка, где находились рыночные склады. «Хмм, странненько, конечно». Артефактор оглянулся на видневшегося вдалеке медведя, затупившего у прилавка со свежей выпечкой. Но интересненько. Еще не имея четкого плана, енот направился к выходу с базарной площади вслед за интересной компанией. С ближайшего прилавка он украл тяжеленькую гирьку для весов, а еще с одного стащил тонкий женский поясок из кожи и какую-то уродского вида кепку. Один конец поиска он на ходу обвязал вокруг ручки на гирьке, а на втором сделал петлю и надел на запястье. Получившийся импровизированный кистень он сложил в несколько раз и прикрыл от посторонних глаз кепкой. Давешняя процессия нашлась за одним из поворотов в глубь складского района. Первый бабуин нещадно мутузил постоянно извиняющуюся и в чем-то клянущуюся енотиху, а второй делал вид, что стоит на стреме. Вывалившись из-за угла и раскачиваясь, как пьяный енот побрел в сторону караулищего бабуина, не забыв для достоверности образа пару раз свалиться в пыль. «Уда щемишься, блевотина!» — быканул на артефактора бабуин и потянул к нему лапу, чтобы схватить за шиворот. В этот момент Спиркс резко крутанулся на месте, и гирька, описав широкую дугу, с хрустом вмялась в висок бабуина. Продолжив движение, спиркс прокатился сбоку от падающего тела и еще до того, как оно свалилось на землю, свистнув в воздухе кистенем, впечатал гирько во второго, целя в голову. Но удар попал только вскользь, оставив на черепе длинную кровавую борозду. Шокированная внезапным нападением обезьяна отпрыгнула и вместо ответных действий просто завопила, не теряя энергии поступательного движения. Спиркс кистенем описал перед собой восьмерку и обрушил на голову бабуина мощный вертикальный удар. В этот раз гиря достигла своей цели, и она попала прямиком в темечко примата. Упавшего противника Спиркс избивал методично и долго, выцеливая сочленение суставов. Пока не порвался кожаный ремешок, и гирька со свистом не улетела дальше по проулку. Енот выбросил уже бесполезный шнурок и осмотрел дело лап своих. Под ногами изломанной куклой валялось рыжее тело, бывшее некогда бабуином. Первая обезьяна за все время экзекуции второй так и не дернулась, а судя по здоровенной луже крови, натекшей из разбитого виска, уже не дернется. Спирк кое как протер лапами морду, пытаясь стереть брызги крови. Сообразив, что делает только хуже, он сплюнул и подошел к енотихе. Та тряслась крупной дрожью, отчаянно пытаясь вжаться в стену еще глубже. «Эй, эй, не бойся! Да не бойся ты, ну! Ты как, идти можешь? Слушай, давай-ка пойдем отсюда. Скоро могут их друзья нагрянуть». Енот мотнул головой себе за спину. «Послушай, мне насрать на вашей терке и кто там чего накосячил. Я в этом мире вообще ненадолго. Давай я тебя провожу, куда там тебе надо. А у меня еще свои дела есть. Пошли». Энотиха, опираясь на спиркса, кое-как поднялась и буквально вися на нем, заковыляла в лабиринт здешних проулков. Артефактор как мог поддерживал ее, не забывая, впрочем, невзначай пощупать лапой сочные выпуклости. Новая знакомая оказалась в этом плане весьма хороша. Оказалось, что нечаянная попутчица жила совсем недалеко, Спустя всего пару минут блужданий в проулках, они вышли к вкопанному в грунт полусгнившему вагончику. Немного повозившись замком, юнотиха отомкнула дверь, и они ввалились внутрь. Спиркс дотащил новую знакомую до кровати и усадил. — Ну вот, пришли вроде бы. — Ты как, голова не кружится? Не тошнит? Спиркс неловко потоптался. — Я это, ну, пойду тогда. Енот бегло оглядел убогое убранство вагончика Потоптался еще немного, но затем решительно развернулся и двинулся к выходу. «Подожди! Не уходи!» «Так...» Артефактор подошел к ней. «Ты... В общем...» Лапа енотихи мягко легла на щеку Спиркса. «Я хотела сказать тебе спасибо!» Она, неловко поерзав на кровати, потянулась к артефактору одновременно притягивая его голову к себе и потянувшись своим носом. И в этот момент что-то не сильно кольнуло Спиркса в бок, и его лапы мгновенно стали деревянными. Симпатичную мордочку енотихи сильно перекосило, а через мгновение она пошла волнами. Шерсть начала клочьями сыпаться на пол, обнажая зеленую чешуйчатую кожу. Спустя мгновение мерзкой на вид трансформации перед угасающим взором артефактора предстал хамелеон. «Сука!» — успел подумать Спиркс и провалился в никуда. Мир Миранта, серф, подвал. Холодный поток воды выдернул сознание артефактора из мрака шизофренических снов и бредовых видений. Замутненный взор сфокусировался на серой каменной стене, перед которой стояли два бабуина с резиновыми палками. «Доброе утро, солнышко! Как спалось?» Избивали усердно и качественно, старательно избегая ударов по голове, чтобы не отключить пациента раньше времени. Когда двое с дубинками выдохлись и вышли из каземата, Спиркс соскребли с пола и усадили на стул, сковав лапы спецналапниками за спиной. Здорово, дружище, сколько лет! Ты, наверное, безмерно рад нашей встрече. Из-за спины инота вышел крупно сидящий бабуин. «Ну, как жизнь?» «Ребята, наш друг что-то приуныл, взбодрите-ка его!» Под ребра артефактора уткнулся электрошокер, и тело енота выгнулось дугой. «Ну что, мудень, молчать будешь?» Бабуэн махнул лапой невидимому подручному, стоявшему за спиной енота. «Давай, включай свою машинку на полную!» Тело Спиркса жестко скрутило судорогой, в голове вспыхнули черные круги боли, Енот сильно захрипел, закатил глаза и обмяк на кресле безмолвной кучкой меха. По задним лапам потекла на пол тонкая желтая струйка. «Фу, бля! Вот же гадство! Оно обоссалось!» Бабуин едва успел отскочить от стремительно расширяющейся под стулом лужи. «Так, на завтра собирайте всю братву сюда и обязательно вызови сюда гриза!» Затем он кивнул на енота. Этому отрубить все лапы и удалить нижнюю челюсть. Завтра перед братвой должна быть готовая к употреблению кукла. Пусть каждый увидит и запомнит. Я, Китков, не прощаю никому». Все присутствующие начали покидать подвал. Последним на выходе обернулся старый бабуин. Он презрительно осмотрел привязанного к стулу енота и сплюнул. «Какое же ты убогое говно, Спиркс!» Какой же ты долбоёб, Джонни, когда дверь за бубуином закрылась, прошептал Спиркс. Артефактор открыл глаза и осмотрелся. Он находился в выложенном камнем подвале со сводчатым потолком. Поерзав так, чтобы левая кисть была плотно прижата к спинке стула, и нот раскачался и свалился назад. От удара о пол фаланги выбило из суставов, и левая лапа свободно выскочила из капканчика на лапников. С шипением и тихими проклятиями вправив пальцы на место, и нот вернул стул в вертикальное положение и принялся торопливо затачивать одну из дужек на лапников о шершавые камни-кладки. Мир Миранта, серф, дом Джонни. Не нравится мне этот гондон. Ты видел, что он с моими братишками сделал? Давай аккуратнее там, какой-то он мутный. Дверь в подвал открылась, и двое молодых бабуинов вошли в темный подвал. «Черт! Что это с ним?» Спиркс все так же сидел на стуле, заведя лапы за спину и уронив голову на грудь. Изо рта и носа пузырилась красная кровавая пена. «Блау, он что, сдох? Хули ты стоишь, идиот? Сделай что-нибудь! Босс-жена скастрирует!» Второй бабуин брезгливо подошел к желтой вонючей луже вокруг стула, потянул пылок Спирксу лапу, но передумал и вынул из-за пояса нож. Чертыхнулся, подошел к краю лужи и попытался откнуть ножом еноту в плечо, а затем, выронив клинок, мгновенно схватился обеими лапами за горло, из которого фонтанами брызнула кровь. Артефактор одним прыжком подскочил к первому бабуину и начал со скоростью швейной машинки наносить удары в печень, подхваченном на лету ножом. Когда обезьяна перестала визжать и забилась в конвульсиях, со стороны лестницы послышались тяжелые шаги. «Ну что там опять? Вы два обсоса даже посрать без происшествия не можете!» В подвал ворвался медведь-гризли, но застряв всего на секунду в слишком узком для его габарита в проходе, поймал пару ударов ножом выше дк и добивающий в глазницу. «Уроды! Быдло тупое! Рвань голимая! Лемита проклятая! Понаехали тут!» вспоминая выражение чумы причитал спиркс поднимаясь по лестнице в единственном на двоих конвоиров и глоёте обнаружилось только десяток стрелок. где вы здесь пидоры боезапас просадить умудряетесь мартышки красножопые За открытой дверью в коридоре первого этажа здания обнаружилась столовая с силой влепив прикладом в голову стоящему возле самой двери каталаку, Артефактор выпустил очередь в трех сидящих за столом бабуинов, опустошив весь магазин. Убедившись, что досталось всем, енот вернулся к каталаку, лежащему со сломанной челюстью, перехватил пустой игломет за ствол и, словно дубиной, в несколько взмахов развалил тому череп. Из коридора донеслась рогань и звуки шагов. Спиркс выхватил из стойки на столе кухонный нож и спрятался за дверью. В столовую, бестолково размахивая стволами, ввалилась еще парочка бабуинов, и даже не думая проверять углы помещения, направилась в сторону стола. Спиркс выскочил из-за двери, прыгнул к крайнему бабуину и всадил нож в почку. Примат на рефлексе зажал спуск своего игломета и выпустил длинную очередь разрывных стрелок в спину своего напарника. Несмотря на максимально идиотскую гибель, Эти двое были куда ответственнее своих товарищей из подвала. В игломете неожиданно расстрелянного бабуина оказался полный боекомплект, а в кармане разгрузки нашлась мощная наступательная граната. Оценив капитальность перегородок в доме на оценку дерьмо, Спиркс выкрутил из гранаты взрыватель. Не хватало еще получить ее же осколком сквозь стену. За следующей дверью в коридоре определенно кто-то был. Эти невидимые кто-то щелкали магазинами иглометов и гремели переворачиваемой мебелью. Артефактор приоткрыл дверь ровно настолько, чтобы протолкнуть внутрь гранату и отскочить от проема. В комнате заорали «Граната, ложись!» Все звуки моментально стихли. Спиркс быстро вошел в дверь, расстрелял одиночными из жмущихся по углам, ожидая взрыва приматов, подобрал с пола разряженную гранату и перехватил автомат одного из погибших. Первый этаж закончился. Лестница в конце коридора вела к красивой и богато украшенной резьбой двери. А вот и папочкины хоромы. Енот влепил в закрытую дверь короткую очередь из автомата и тут же скатился по лестнице вниз. В ответ через дверь ударили два пулемета длинными истеричными очередями разнося в щепки единственную преграду. Когда пулеметы, наконец, заткнулись, а дверь, измочаленная в труху, осыпалась на пол, Спиркс, уже вкрутивший взрыватель, зашвырнул гранату в открывшийся проход. «Доброе утро, солнышко! Как дела? Как же туха?» Спиркс с иглометом наперевес наступал на отползающего от него Джонни. «Ты куда заприсмыкался-то? Ты же хотел поздороваться!» «Так вот он я!» Бабуин бросил бесплодные попытки заползти за стол и перевернулся на спину, затравлено глядя на енота. «Ну, и что? Стреляй! Стреляй, мудила! Я все равно вернусь! Соберу ребят, и мы тебя на любом листе!» джони Ты как был ибланом, так и мы и остаешься! Вот поэтому-то я тебя и кинул!» Работать с долбоёбами, себе в убыток. Куда ты вернуться собрался? Твои ребята, как только прознают, что тебя выкинули из Миранты, тут же поделят твою бывшую территорию и попилят бизнес. И вернёшься ты в этот мир тем же, кем когда-то и пришёл. Старой немощной залупой, слишком слабый чтобы работать, и слишком тупой, чтобы воровать. Тормоз ты с мозолью вместо жопы. Я ведь тогда забрал всего лишь малую часть того, что я же для тебя и заработал. Спиркс, я клянусь, пока я буду же...» Очередь из игломета прервала словесный понос седого бабуина. Выбросив пустой игломет, артефактор пошел инспектировать кабинет. Порывшись в ящиках стола и шкафах, Спиркс начал тыкать ножом в развешанные на стенах картины. За одной из них оказался сейф. Сейф за картиной. Вот же гений конспирации. Так, что у нас тут может быть? Век рождения? Нет. Ладно, может быть имя? Так, д да, какая у нас там по алфавиту след? Окна кабинета внезапно брызнули ураганом осколков, и комната утонула в грохоте разрывов. Когда дым рассеялся, залегший Спиркс подскочил к оконному проему и аккуратно выглянул наружу. На лужайке перед домом стоял пандис с тяжелым излучателем наперевес и ранцевой батареей боепитания. «Черт возьми, как Мишка-то внушает! Респект и уважуха!» — мелькнула шальная мысль у Спиркса. «Эй, дебилы! Я знаю, что в этом доме держат и нота по имени Спиркс!» Проревел стоящий на травке медведь. «Мне он нужен живой и невредимый. А еще задница того, кто его сюда затащил. Считаю до трех, потом снесу ваш сарай нахер. Раз!» «Ох ты ж, мать и пучая, роди меня обратно!» и Энот в панике шарахнулся от окна и выскочил вон из кабинета. Когда он уже скатывался по лестнице со стороны улицы, донеслось громкое «три» и в домик, сметая на своем пути стены как картон, ударила длинная очередь из тяжелого излучателя. Осыпаемый градом осколков и оглушенный разрывами, Спиркс едва успел нырнуть в подвал, как стены дома начали медленно складываться внутрь. Спиркс сидел посреди подвала на туше мертвого бабуина и допивал третью бутылку, когда в проеме вентиляционной отдушины показалась еще одна. — Вот, еще нашел. Но ты там как, братишка? Я тут, походу, кухню откопал, а там холодильник. Может, тебе покушать принести? Ты, гад, такой завал лучше расчищай!» Энот протянул лапы к новой бутылке и отвинтил пробку. — Я в этом подвале ночевать не хочу. Шустрее раскапывай, парламентер хренов. — Спиря? А кто это были? — Да так, старые знакомые. — Эх, Спирс! «Интересно, все твои знакомые не могут пережить радость от встречи с тобой, вот как эти, простреленные из игломета?» «Нет, Пандис, некоторых иногда хоронят под собственным домом неадекватный медведь с патологической тягой к тяжелым излучателям».